Вы должны платить мне надбавку за вредность, пошутил, выходя из автомобиля. Увидев незнакомца, охранники нахмурились, но появившийся следом Блумберг развеял их сомнения. Он со мной, заявил, пропуская Дронга вперед. Когда вошли в здание, Дронга спросил, куда мы направляемся? В мой кабинет, удивился банкир. Нет, возразил Дронга. «Разговаривать будем в коридоре. У вас есть место, где вы обычно не бываете?» Блумберг озабоченно взглянул на него и кивнул головой. Они прошли в конец коридора, где стоял массивный кожаный диван. «В этой стороне находится наш плановый отдел», — банкир показал на соседние двери. «Обычно я сюда не спускаюсь. Мы можем поговорить здесь». «Это гораздо удобнее, чем на полу» вашего автомобиля», — заметил Дронго, удобно устраиваясь на диване. Блумберг сел рядом. «Давайте еще раз пройдем по вашему списку», — предложил Дронго. «Скажите, кому пришла в голову такая нетривиальная идея с вашим убийством?» «Мне самому», — усмехнулся Блумберг, доставая расческу. «И хотя волос на голове было не так много...» Он старательно расчесал редкие светлые пряди. Но вы с кем-то советовались? Да, с женой, конечно. Она поначалу даже не хотела думать об этом, но я ее убедил. Мне все равно не дадут спокойно работать в этом банке. А мое дальнейшее пребывание на этой должности только ухудшит показатели. И вообще мне давно пора уезжать из этой страны. Я ничего не потеряю в любом случае. Все свои дела завершил. Мне нужно только спокойно отсюда уехать. С кем вы еще советовались по этому вопросу? Больше ни с кем. Но Кузнецов знает, что в скором времени должен будет меня заменить. Где работает брат вашей жены? Он руководит службой безопасности банка. Вашего? Конечно. Кому еще я могу доверить столь важное дело? Он знает о вашем решении? Пока нет. Но, может быть, догадывается. Он в любом случае должен все узнать. Ему нужно будет вывозить из страны свою сестру. У вас есть документы, чтобы спокойно уехать из России? Конечно, все давно готово. Мне просто нужно эффектно исчезнуть, чтобы никто не заподозрил о моем бегстве. Иначе меня найдут в любой точке мира. Наша планета не столь велика, как о ней иногда думают, и здесь не так много мест, где можно было бы спрятаться. Но вам все равно придется нелегко. Некоторое время нужно будет пожить вне дома, — напомнил Дрон. Не видеться с родными и близкими. Да и они должны будут разыграть все достаточно четко, чтобы все поверили в вашу смерть. — Понимаю, — кимнул банкир, — поэтому я и обратился за помощью к такому специалисту, как вы. — В момент вашей смерти рядом с вами должны быть два человека. Предположим, это будут брат вашей жены и Семен Григорьевич. — Это может быть логичным, хотя нет. Лучше, чтобы вместо водителя рядом был ваш охранник Игорь. — Так будет убедительнее, — вслух размышлял Тронг. В случае покушения именно они, в первую очередь, должны вас прикрывать. А Семен Григорьевич понадобится для того, чтобы потом незаметно отвести вас. Нужно будет еще продумать все вопросы. И зачем только вы придумали такой сложный способ ухода с работы? Ну, это я так, к слову. Значит, шесть человек. Число дьявола? Задумчиво сказал Дронга. Хотя нет. — Вместе с нами уже восемь. — Это очень много, Сергей Леонидович. Слишком много. Даже для того, чтобы спокойно умереть. И плюс еще убийца. — Какой убийца? — нервно спросил Блумбер. — Зачем нам убийца? — Чтобы все выглядело по-настоящему. Иначе как вы собираетесь умереть? — уточнил Дронг. Банкир поежился. — Я не думал, что... Вы решите сделать все на таком серьезном уровне. Мне хотелось бы просто исчезнуть, и чтобы все думали, что я погиб. Скажем, утонул или просто исчез. Так не бывает, — возразил Дронга. Вы слишком известный человек, чтобы так просто исчезнуть. Пока вас не убьют по-настоящему, и пока не увидит ваш труп, никто не поверит в ваше исчезновение. Это будет еще хуже начнут искать и все время будут держать под наблюдением вашу семью. Нет, так не получится. Давайте умирать по-настоящему». Блумберг снова достал расческу. Подумал немного и сунул ее обратно в карман. «И кого вы предлагаете на роль моего убийцы?» Хмуро спросил он. «Важно никого, важно кто сумеет сделать все за убийцу и потом исчезнут. Нужен кто-то из ваших близких людей. И нужна снайперская винтовка с оптическим прицелом, которую я буду доставать по своим каналам, иначе вы можете сорвать всю операцию. Вы хотите, чтобы в меня стреляли по-настоящему? Испугался банкир. Нет, конечно. Вы наденете специальный жилет, и в момент выстрела все увидят, как пули разрывает ваше тело. Можете не беспокоиться, в кино подобные вещи отработаны неплохо. Надеюсь, кивну. Иначе будет крайне неприятно, если в меня попадут настоящие пули и действительно разорвут мне тело. Желательно, чтобы это случилось на вашей даче, в присутствии достаточно большого количества людей. Мне нужно будет побывать там и все проверить самому. Убийца выстрелит в вас два раза и, бросив винтовку, сбежит, как обычно бывает в таких случаях. Вы получите два ранения, причем такие убедительные, чтобы все их видели. Я даже думаю, что рядом с вами можно поставить какую-нибудь экзальтированную дамочку, которая грохнется в обморок, когда ваша кровь брызнет ей в лицо. Значит, кровь все-таки будет, это будет краска. Не проявляйте нетерпения, Сергей Леонидович. Мы еще не договорились по личности вашего убийцы. Нужен будет достаточно близкий вам человек, но не входящий в первую шестерку людей, находящихся с вами в прямом контакте, чтобы это не так бросалось в глаза. И главный должен быть убедительный повод для сбора на даче большого количества людей. Блумберг задумался. Может быть... «Собраться из-за моей картины?» — нерешительно прошептал. он. «Она висит в доме. Какая картина?» «Недавно я приобрел подлинник Репина. Купил у одной очень известной семьи. Это небольшая картина. Но я выложил за нее довольно много денег. Это лучшее размещение капитала. Семья, продавшая мне картину, достаточно известна в России». Просто мы договорились, чтобы я не говорил об этом, хотя журналисты все равно пронюхали. Дед был академиком, собирал коллекцию живописи, а внук решил продать нашему банку картину. Вот я ее и купил для себя. Об этом писали в некоторых газетах.